«Они не встали еще», — внимательно приглядываясь, сказал швейцар. Анна никак не ожидала, чтобы та, совершенно не изменившаяся, обстановка передней того дома, где она жила девять лет, так сильно подействовала на нее. Одно за другим воспоминания умерли. Радостные и мучительные поднялись в её душе, и она на мгновенье забыла, зачем она здесь. Подождать изволите, сказал Капитоныч, снимая с неё шубку. Сняв шубку, Капитоныч заглянул ей в лицо, узнал её и молча низко поклонился ей. Пожалуйте, ваше превосходительство, сказал он ей. Она хотела что-то сказать, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки. С виноватой мольбой взглянув на старика, она быстрыми лёгкими шагами пошла на лестницу. перегнувшись весь вперёд и цепляясь колошами о ступени, капитоныч бежал за ней, стараясь перегнать её. Учитель там может раздет. Я доложу. Анна продолжала идти по знакомой лестнице, не понимая того, что говорил старик. Сюда налево, пожалуйста. Извините, что не чисто. Они теперь в прежней диванной Отпыхиваясь, говорил швейцар: "Позвольте по временить ваше превосходительство. Я загляну", говорил он и обогнав её, приотворил высокую дверь и скрылся за ней. Она остановилась, ожидая. "Только проснулись", сказал швейцар, опять выходя из двери. И в ту минуту, как швейцар говорил это, Анна услыхала звук детского зевания. По одному голосу этого зевания она узнала сына и как живого увидала его пред собою. "Пусти. Пусти, пойди", заговорила она и вошла в высокую дверь. Направо от двери стояла кровать, и на кровати сидел поднявшись Мальчик в одной расстёгнутой рубашечке и перегнувшись телцом, потягиваясь, доканчивал зевок. В ту минуту, как губы его сходились вместе, они сложились в блаженно-сонную улыбку, и с этой улыбкой он опять медленно и сладко повалился назад. "Серёжа", прошептала она неслышно, подходя к нему. Во время разлуки с ним и при том приливе любви, которую она испытывала всё это последнее время, она воображала его четырёхлетним мальчиком, каким она больше всего любила его. Теперь он был даже не таким, как она оставила его. Он ещё дальше стал от четырёхлетнего, ещё вырос и похудел. Что это? Как худо его лицо, как короткие его волосы, как длинные руки, как изменился он с тех пор, как она оставила его. Но это был он, с его формой головы, его губами, его мягкой шейкой и широкими плечиками. Серёжа Повторила она над самым ухом ребёнка. Он поднялся опять на локоть, поводил спутанной головой на обе стороны, как бы отыскивая что-то, и открыл глаза. Тихо и вопросительно он поглядел несколько секунд на неподвижно стоявшую пред ним мать. Потом вдруг блаженно улыбнулся. И опять, закрыв слипающиеся глаза, повалился он не назад, а к ней, к её рукам. "Серёжа, мальчик мой милый", проговорила она, задыхаясь, и обнимая руками его пухлое тело. "Мама", проговорил он, двигаясь под её руками, чтобы разными местами тела касаться её рук. сонно улыбаясь, всё с закрытыми глазами, он перехватился пухлыми ручонками от спинки кровати за её плечи, привалился к ней, обдавая её тем милым сонным запахом и теплотой, которые бывают только у детей, и стал тереться лицом об её шею и плечи. "Я знал", открывая глаза, сказал он. "Нынче моё рождение Я знал, что ты придёшь. Я встану сейчас. И говоря это, он засыпал. Она жадно оглядывала его. Она видела, как он вырос и переменился в её отсутствии. Она узнавала и не узнавала его голые и такие большие теперь ноги, выпроставшиеся из-за диала. узнавала эти похуделые щёки, эти обрезанные короткие завитки волос на затылке, в который она так часто целовала его. Она ощупывала всё это и не могла ничего говорить. Слёзы душили её. "О чём же ты плачешь, мама?" сказал он, совершенно проснувшись. "Мама," О чём ты плачешь? прокричал он плаксивым голосом. Я не буду плакать. Я плачу от радости. Я так давно не видела тебя. Я не буду, не буду, сказала она, глотая слёзы и отворачиваясь. Ну, тебе одеваться теперь пора. оправившись, прибавила она помолчав и не выпуская его руки, села у его кровати на стул. на котором было приготовлено платье. Как ты одеваешься без меня? Как, хотела она начать говорить просто и весело, но не могла и опять отвернулась. Я не моюсь холодной водой, папа не велел. А Василий Алукича ты не видала? Он придёт. А ты села на моё платье, и Серёжа расхохотался. Она посмотрела на него и улыбнулась. Мама, душечка, голубушка, закричал он, бросаясь опять к ней и обнимая её. Как будто он теперь только, увидев её улыбку, ясно понял, что случилось. Это не надо, говорил он, снимая с неё шляпу. И как будто вновь, увидев её без шляпы, Он опять бросился целовать ее. «Но ну что же ты думал обо мне? Ты и не думал, что я умерла? Никогда не верил!» «Не верил, друг мой?» «Я знал! Я знал!» Повторял он свою любимую фразу и, схватив ее руку, которая ласкала его волосы, стал прижимать ее ладонью к своему рту и целовать ее.